Глава двадцать «Так ты говорил с Сарой?» — спрашиваю я, когда мы спускаемся по склону. Естественно, мне приходится идти первой. Не потому что знаю дорогу, а потому что любоваться на тылы Хельвина еще более неприлично, чем на корзинку, и то, что он пытается ей прикрывать. Хотя пытается, это еще с натяжкой сказано. Бьорн совершенно не смущается собственной ноготы и потому постоянно забывает о том, на каком уровне следует держать корзину, чтобы не светить своими, ком... чтобы не светить. «Да, мы встречались два дня назад. Я приходил к ней в больницу». Он осторожно ступает по траве, чтобы не встать голой ступней на шишку или острую ветку. Хотя, на мой взгляд, теперь, когда он еще сильнее возмужал, ему чем такие мелочи, как сухие ветви под ногами. Да и растительности на его теле прибавилось. Похоже, виной всему пробудившиеся медвежьи гены. «Как она?» «Ворчлива, как старая бабка», — Бьорн переступает через древесные корни, отмахиваясь от машкары. «Прежде мы не общались, поэтому я был не в курсе про ее вздорный характер, но не представляю, на чем вы с ней сошлись». Ты такая милая, она, брр, сущий демон. Узнаю Сару. Смеюсь я. Наверное, ей тяжело сидеть на одном месте. А еще с ней постоянно ее мать беспокоится о счетах за лечение. Они все время спорят то об одном, то о другом. О больничной еде, о жестких простынях, о необходимости соблюдать режим. Жестикулируют, кричат, тычут гадальными картами в лицо персонала. Узнаю Анну. Бьерн спрыгивает с уклона на заросли крапивы, выбирается и, как ни в чем не бывало, продолжает путь. «Она рассказала мне о тебе». «Что именно?» «У меня сосёт подложечка, я чувствую на себе его взгляд». «О твоих снах, о матери, о тете. Он обгоняет меня и, наступив на шишку, едва не роняет корзинку. «Осторожнее!» — умоляю я, воздевая глаза к небу. «О твоих чувствах?» «Моих чего?» Мне приходится посмотреть на него. Твоих чувствах, повторяет Бьорн, тряхнув грязными волосами, о том, как болезненно ты восприняла известие о проклятии, о том, что боишься убить кого-нибудь, и о том, почему решила обратить меня. И почему же? Я прячу взгляд, потому что ты не убийца, даже несмотря на то, что у тебя внутри. И все же я пинаю ногой шишку и обойдя Бьорна, продолжаю путь. Ты не мечтал проснуться оборотнем. Я не желал проснуться кровососом, уточняет он, догоняя. Я хотел, чтобы после смерти меня похоронили соответствующим образом. Вот видишь. Но это было до встречи с тобой. Я ускоряю шаг. Сейчас не лучшее время, чтобы останавливаться и смотреть друг другу в глаза. Не понимаю. А что тут непонятного? Повышает голос Бьорн. Лучше очнуться оборотнем в мире, где есть ты, чем уйти в другой мир, где тебя нет. Разве Асмунд не сказал тебе? Не выдержав, я оборачиваюсь. Хельвин застывает, как вкопанный. Корзинка! Краснее напоминаю я, когда он, забывшись, опускает руки. Да чёрт с ней! Вздыхает бьорн Но не отбрасывает, крепко держит в руках на уровне паха. Разве твой дядя тебе не сказал? Сказал, мрачнеет он. Я сглатываю. Ингрид все подтвердила. Срывающимся голосом сообщаю я. Мы родственники. Ты мой кузен. Знаю. Парень сжимает губы, так что они белеют. Тогда больше не говори мне так. Как? Он тяжело вздыхает. Про мир, где есть я. Взрываюсь. Но это правда. Бьерн наклоняется ко мне. Я сказал лишь о том, что чувствую. Корзинка! Восклицаю я и отворачиваюсь. Нея! Нам нельзя!» Говорю я хрипло. «Это неправильно!» «А что правильно?» Орёт он мне в спину. «Зачем тогда ты сделала это со мной? Разве не для того, чтобы быть рядом?» «Нет», — мотаю головой. «И тебе лучше держаться от меня подальше». «Но я не хочу дальше!» «А я не хочу больше обсуждать это!» Завидев реку, ускоряю шаг. все, вопрос закрыт!» Мне так больно, будто это мне кто-то вырвал сердце из груди. Я слышу, что он остановился. Ну и пусть. Если не хочет убивать, то пусть не идет за мной. Пусть отстанет, уйдет. пусть. И тут за спиной раздаются шаги. Земля вибрирует, ветки хрустят под его ногами, слышно, как он приближается. И я съеживаюсь, ожидая, ну, не знаю, лучше бы он лишил меня жизни одним ударом. Но Бьорн, обогнав меня с разбегу, бросается в реку. Вода поглощает его совершенное тело и разражается сотнями брызг. «Корзинка!» — бормочу я, оборачиваясь. Она осталась валяться в траве. Возвращаюсь, подбирая ее и плетусь к берегу. «Ух!» — вынырнув, Хельвин трясет головой. «Холодная!» — волосы прилипли к его лицу и шее. Ручейки воды красиво стекают по плечам и рельефной груди. Идем ко мне. Ни за что. Сразу отметаю это предложение. Бьорн падает обратно в воду, выныривает и стряхивает капли с лица. Затем начинает водить ладонями по телу, смывая остатки крови и грязи с кожи. Я отвожу взгляд, это выше моих сил. И с грустью спрашиваю сама у себя, усаживаясь на корягу. Что же теперь будет? Идем, будет весело. Будто услышав мои мысли, зовет Бьорн.